240. Когда говорится о согласованности действия, имеется в виду, что все проводники человека действуют в полном согласии, в едином гармоническом слиянии всех их энергий, устремляемых волей к одной цели.